Эта мысль пронеслась мимо, смутная, далекая-далекая. Это безумие. Ты сходишь с ума. Смутные мысли — мысли кого-то другого. Медленно, бессумно подполз он ужом к одной особенной тени и протянул вперед руку. Пальцы встретили вычурный узор, вырезанный в золоте. Да, это был тот самый ларец, в котором лежал рок-валер, рука нащупала еще что-то на крышке. Кинжал без ножен. Во мраке глаза Ранда расширились, вспомнив, что кинжал содеял с Мэтом, он дернулся назад... Пустота заколебалась от его волнения, спящий рядом мужчина не далее, чем в двух шагах от ларца, другие лежали намного дальше, в нескольких спанах, застонал во сне и заметался на своем одеяле. Рант позволил пустоте отмести прочь все мысли и страх, беспокойно бормоча мужчина успокоился. Раунд вновь двинул руку к кинжалу, едва не коснувшись его, поначалу кинжал Мэтту не повредил, по крайней мере, немного, не сразу, не так скоро. Одним быстрым движением Раунд смахнул кинжал, сунул его за пояс и тотчас отдернул руку, будто стараясь как можно меньше времени касаться им обнаженной кожи. «Глядишь, его это и убережет, а Мэт без кинжала точно умрет». Ранд чувствовал кинжал. Тот, словно гирий, тянул его к земле, давил на тело, но в пустоте ощущения были столь же далеки, как и мысли, и скоро ощущение кинжала потускнело, превратившись во что-то давнее привычное. Он помедлил всего мгновение, смотря на запеленутый тенями ларец. Рок должен быть внутри, но как его открыть, он не знал, и не мог сам приподнять лорец. Потом оглянулся в поисках Лойла. Агир притаился недалеко от него. Массивная голова медленно поворачивалась от спящих людей, друзей темного, до спящих троллоков, туда и обратно. Даже в ночи было заметно, что глаза Лойла как никогда широко раскрыты. В свете луны они казались большими блюдцами. Рант протянул руку и взял Лойла... Под локоть. Агирб вздрогнул и едва слышно охнул. Ранд приложил палец к губам, положил ладонь лойла на лорец и мимикой попросил поднять лорец. Какое-то время, показавшееся вечностью, ночь, везде друзья темного, тролоки, но длилось это не больше нескольких ударов сердца. Лоэл смотрел на золотой ларец, потом медленно. Обхватил его руками и встал. Со стороны казалось, что Агир проделал все без малейших усилий. Очень осторожно, куда более осторожно, чем пробирался в лагерь, Ронт двинулся прочь из него, следом за Лойлом и Ларцом. Держа обеими руками меч, он наблюдал за спящими друзьями темного, за неподвижными фигурами троллоков, они с Лойлом отступали, и все эти затененные очертания начали все глубже погружаться во мрак, почти выбрались». Нам это удалось. И вдруг мужчина, спавший подле лорца, сел, издав сдавленный вопль, затем вскочил на ноги. Он пропал. Проснитесь, вы, отбросы, он пропал. Голос Фейна. Даже в пустоте Рант узнал его. Другие в лагере повскакивали, друзья темного и тролоки, одни крича и стараясь понять, что происходит, другие рыча и утробно ворча, голос Фейна сорвался на вой. «Я знаю, это ты, Алтор! Ты от меня прячешься, но я знаю, что это ты там! Найти его! Найти! Алтор!» Люди и троллыки россыпью брызнули во все стороны. Рант, завернувшись в покров ничто, продолжал шагать. Почти забытая вначале пульсировала сайдин. Он нас не видит, тихо прошептал Лоил. Как только мы доберемся до лошадей. Из темноты перед ними выпрыгнул троллок тяжелый и безжалостный. Орлиный клюв был на человеческом лице там, где место рту и носу, и в воздухе уже свистел похожий на косу меч. Рант двигался, не думая. Он был един с клинком. Кот танцует на стене. Падая, троллок вскрикнул, потом вскрикнул еще, уже умирая. — Беги, лоял приказал Ранд. Сайдин взывала к нему Беги! Он еще неясно, как бы издалека слышал, как неуклюже бежит громко топая лоял, а из ночи обрисовался другой тролок с кабаней мордой, блестя клыками, воздев оснащенный шипом топор. Плавным движением Ранд скользнул между тролоком и Агир. Лойл должен унести рог. Тролок, голова и плечи выше Ранда, сам вдвое шире, с бессловесным рыком пошел на Ранда. Придворный постукивает веером. На этот раз крика не было. Ранд пятился за Лойлом, настороженно следя за ночью... Сайдин пела ему, как сладкая песня, — сила могла бы испепелить их всех, дотла сжечь Фейна и всех остальных. Нет, еще два тролока: волк и баран, поблескивали клыки и витые рога, — ящерица в боярышнике. Он плавно поднялся с колена, когда, едва не задев его плечо рогами, опрокинулся второй тролок. Песня садин ласкала его соблазном, тянула его тысячу шелковых нитей. Сжечь их всех с помощью силы! Нет, нет, лучше умереть, чем так. Если я умру, с этим покончено. На виду появилась группа троллоков. Они неуверенно озирались по сторонам. Трое, четверо. Внезапно один указал на Ранда и поднял вой, который, бросившись в атаку, подхватили и другие. — Пусть с этим будет покончено! — выкрикнул Ранд. И кинулся навстречу троллокам. На мгновение удивление замедлило их, а затем они кинулись вперед с гортанными криками радостные алчущие крови. Мечи и топоры подняты, Рант танцевал между ними под песню Сайдин, калибрит целует медвяную розу. Столь прельстительная песня, наполнявшая его, «Кот на горячем песке!» Меч будто ожил в его руках, чего никогда не бывало прежде, и он сражался так, будто отбивал клейменным цаплей клинком натиск сайдин. Цапля расправляет крылья. Ранд уставился на бездвижные, распростертые на земле тела. «Лучше быть мертвым». Пробормотал он, поднял взор вверх к гребню холма, где находился тролочий лагерь. Там были Фейн и приспешники тьмы, и еще больше троллоков. Слишком много, чтобы с ними сражаться. Слишком много, чтобы сразиться с ними и остаться в живых. Ранд сделал шаг туда. Еще один. «Ранд, идем!» Сквозь ничто к нему проник настойчивый шепот призыв Лойла. — Ради жизни и света, Ранд, идем же! Осторожно Ранд нагнулся и тщательно вытер клинок о куртку Троллока. Затем с той же выверенностью и точностью, будто за ним на тренировке наблюдает Лан, вложил меч в ножны. — Ранд! Словно зная, что спешить не нужно, Ранд подошел к Лойлу, возившемуся у лошадей, а Гир, ремнями вытащенными из переметных сум, приторачивал золотой ларец поверх своего седла, плащ он запихал под низ, чтобы ларец поустойчивее держался на закругленном сиденье. Сайдин больше не пела. Оно было там, это болезненное свечение, от которого спазмы дергали желудок, но оно держалось поодаль, будто Ранд, и впрямь отбил его натиск, удивленный он позволил пустоте исчезнуть. — Мне показалось, я схожу с ума, — произнес он. Неожиданно до Ранда дошло, где они с Лойлом находятся, и он всмотрелся туда... Откуда они пришли? С полудюжины направлений доносились вой и рычание, явные признаки розысков, но о преследовании не говорило ничего. Рант запрыгнул в седло рыжего. — Иногда я не понимаю и половины того, что ты говоришь, — заметил Лойл. — Если тебе понадобилось сходить с ума, не подождешь ли, пока мы не вернемся к леди Селин и Хурину? «А как ты намерен ехать верхом, когда в седле вот это?» «А я побегу». И в подтверждение своих слов он пустился быстрой рысью и, дернув за уздечку, потянул лошадь за собой. Рант двинул рыжего за агир. Темп, с которым бежал Лойл, сделал бы честь любому скакуну, Ранд был уверен, что Агир такой рыси долго не выдержит, но ноги Лойла двигались с прежней резвостью. Вскоре Ранд решил, что похвальба Лойла, будто когда-то он обогнал лошадь, все-таки могла быть правдой. То и дело Агир оглядывался на бегу, но крики друзей темного и завывания троллоков отдалялись и стихали. Даже когда склон начал круче забирать вверх, бег лойла замедлился едва, и он приросил в их лагерь на горном склоне, лишь немного запыхавшись. Он у вас зазвенел ликованием голос Селин, когда ее взор упал на причудливо орнаментированный ларец в лойловом седле. На женщине опять было белое платье, для Аранда выглядело оно таким же ослепительно белым, как свежевыпавший снег. Я знала, что вы сделаете правильный выбор, а можно мне посмотреть на него? — Кто-нибудь вас преследует, милорд? — встревоженно спросил Хурин. На лорец он воззрился с благоговейным страхом, но взгляд его скользнул вниз по горе в ночную темень. Если да, то нам придется пошевеливаться. — Вряд ли. Иди на скалу и проверь, если сумеешь что-то разглядеть. Ранд слез с седла, а Хурин заторопился вверх по горе. — Селин, я не знаю, как открывается лорец. — А ты, Лоил? Агир замотал головой. Позвольте мне попробовать. Даже для женщины с ростом Селен седло Лойла было высоко от земли. Она потянулась вверх, коснулась тончайших узоров на ларце, ее пальцы пробежали по ним, нажали, раздался щелчок, и она толкнула крышку, откинув ее распашку. Когда Селин привстала на цыпочки, собираясь запустить руку внутрь, Ранд протянул свою руку поверх ее плеча и вытащил рок валер. Раньше он уже видел его, но никогда не касался, хотя великолепно сделанный рок не выглядел вещью безмерно старой или громадного могущества. Ввитой золотой рок, мерцающий в слабом свете, Инкрустированные серебряные письмена текучими строками оббегали расширяющийся раструп. Он коснулся пальцем необычных букв. «Те будто ловили оцветы луны, те миавен моредин и сайн де вадин. произнесла Селин. «Могила не преграда для зова моего». Вы будете более великим, чем был некогда Артур Естребиное Крыло. Я отвезу его в Шайнар, лорду Агельмару. Он должен бы оказаться в Тарвалоне. Подумал Ранд, но с Айседой у меня дел больше нет. Пусть Агельмар или Инктор доставят его им. Юноша уложил рок обратно в ларец, вновь лунным отблеском, притянув к себе взор, сверкнул раструп. — Это безумие, — сказала Селин. при этом слове ранд вздрогнул. «Ну, — Безумие или нет, но я так поступлю. Я говорил вам, Селин, мне от величия и крупиться не надо. Когда-то мне вроде хотелось этого. Какое-то время, как мне думалось, мне хотелось того... Свет она так прекрасна. Эгвин, Селин, я не ни одной из них. Мной будто что-то овладело. Ко мне явилась Сайдин, но я одолел ее мечом. Или это тоже безумие? Он глубоко вздохнул. В Шайнере самое место для рога Валер. Если же нет, то лорд Ангельмар знает, как им распорядиться. С горы показался Хурин. Опять появился огонь, лорд Ранд, и больше прежнего. И мне еще послышались крики. Все внизу, в холмах. Пока еще там. На гору они не лезут. — Вы не так истолковали мои слова, Ранд, — произнесла Селин. — Теперь вам нельзя возвращаться. Вы связаны обязательством. Приспешники тьмы не уберутся во свояси, раз вы отобрали у них рог. Совсем наоборот. Если вам неизвестен какой-нибудь способ убить их всех, отныне они станут гнаться за вами, как до того за ними гнались вы. Нет. Лойла и Хурина удивила горячность Ранда. Он смягчил тон. «Я не знаю никакого способа всех их убить». «По мне все равно. Пусть живут хоть вечно». Селин покачала головой, и по ее длинным волосам побежали волны. «Значит, возвращаться вам нельзя, только идти вперед. До стен Кайриана вы доберетесь скорее, чем возвратитесь в Шайнар. Неужели мысль о еще нескольких днях в моем обществе вам кажется настолько тягостной?» Ранд уставился на ворец. Общество Селен было вовсе не в тягость, но рядом с ней он не мог удержаться и не думать о всяких вещах, думать о которых не следовало бы. Однако попытка отправиться обратно на север чревато риском нарваться на Фейна и его компанию. В этом Селен права. Фейн от своего не отступится, Инктор тоже порученного на полдороги не бросит. Если Инктор пойдет на юг, а Ранд не видел причин, из-за чего тому сворачивать со своего пути, то рано или поздно Шайнариц появится в Кайриане. — Кайриан, — согласился Ранд. — Вы мне покажете, где живете, Сялин. Я никогда не был в Кайриане. Он потянулся, собираясь закрыть ларец. — Вы еще что-то захватили у приспешников тьмы? — — спросила Селин. — Вы раньше говорили о кинжале. — О, как я мог забыть! Рант оставил Ларец в покое и вытащил из-за пояса кинжал. Обнаженный клинок был изогнут, как козлиный рог, а крестовины представляли собой золотых змеев. В лунном сиянии вставленный в рукоять рубин размером с ноготь большого пальца мерцал, словно злобный глаз — С виду и на ощупь этот кинжал, причудливо украшенный, как знал Ранд, таящий в себе порчу, ничем не отличался от какого-нибудь ножа. — Осторожнее, — заметила Селин. Не порежьтесь! Ранд внутренне содрогнулся. Если просто носить его при себе опасно, то лучше не знать, чем грозит малейшая царапина. — Это из Шадр-Логота. — объяснил Рант спутником. — Он извратит любого, кто долго носит его, заразит его скверной до самых костей, так, как заражен сам Шадор логот Без исцеления Айс Седой эта порча в конце концов убивает. — Так вот, чем страдает Мэтт, — тихо произнес Лойл. — Никогда не предполагал такого. — Хурин долго смотрел на кинжал в руке Ранда, потом отер ладони о полы куртки. Счастливым нюхач не выглядел. «Никто из нас не должен брать его в руки, только если очень нужно», — продолжил Ранд. «Я что-нибудь придумаю, как его нести». «Это опасно?» — Селин хмуро смотрела на клинок, будто змеи на нем были настоящими и смертельно ядовитыми. «Выбросьте его, оставьте тут или заройте, если желаете оградить его от иных рук, но избавьтесь от него. Он нужен Мэту, твердо заявил Ранд. «Но он слишком опасен. Вы сами так сказали? Он нужен Мэту. Айс с сказали, «Если его не используют для исцеления Мэтта, то он умрет». У них по-прежнему есть к нему нить, но этот клинок обрежет ее, пока я не избавлюсь от кинжала и от рога. У них и ко мне есть нить, но я не буду танцевать по их указке, как бы они ни дергали за нее. Ранд положил кинжал в ларец внутрь витка рога, там как раз было для него место, и опустил крышку. Она закрылась с резким сухим щелчком. Ларец защитит нас от него. Он надеялся на это. Лан говорил, когда ты ни в чем не уверен, уверенным должен быть голос. Ларец наверняка нас защитит, — сказала Селин напряженным голосом. А теперь я собираюсь доспать, что не успела. Ранд покачал головой. Мы чересчур близко. Похоже, иногда Фейну как-то удается отыскивать меня. Если боитесь... Прибегните к единению, — предложила Селен. К утру я хочу оказаться как можно дальше от этих друзей темного. Я оседлаю вашу кобылу. — Упрямый! В голосе слышался нескрываемый гнев, и когда он посмотрел на Селен, губы кривились в улыбке, которой и в помине не было в темных глазах. — Упрямый мужчина! — Лучший! — Однажды она сразу замолчала, и это-то обеспокоило Ранда. Видимо, женщины часто оставляют что-то недосказанным, а из своего небогатого опыта он знал, что именно недоговоренность — источник всех хлопот. Селин молча наблюдала за тем, как он забросил седло на спину белой кобылы и нагнулся затянуть подпруги. «Сгоните их всех сюда!» — прорычал Фейн. Козломордый тролок попятился прочь от него. Костер, разгоревшийся от подкинутых в огонь дров, разбрасывал по верхушке холма колеблющиеся тени. У яркого пламени теснились люди. Они боялись оказаться в темноте наедине с тролоками. «Соберите их всех, кто еще жив! А если они вздумают убежать, дайте им знать!» Они получат тогда то, что один уже получил. Фейн ткнул пальцем в троллока, который принес ему известие, что алтор не найден. Тот по-прежнему грыз землю, испачканную его собственной кровью, одергающиеся копыта проскребали канавки. «Иди!» — прошипел Фейн, и козломордый троллок опрометью убежал в ночь. Презрительным взглядом Фейн окинул своих последователей, принадлежащих людскому племени, и им еще найдется применение. Затем повернулся и всмотрелся в ночь в сторону кинжала убийцы родичей. Алтор был где-то там, в горах, с рогом. При этой мысли Фейн громко заскрежетал зубами, где точно он не знал, но что-то тянуло его в горы к алтарю. Столь многое от дара темного еще оставалось при нем. Он едва ли думал об этом, старался не думать, пока внезапно, после того, как Рок пропал... Пропал! алтарь не оказался там... Притягивая его, как кусок мяса, притягивает изголодавшегося пса. «Я больше не пес! Больше не пес!» Он услышал вокруг костра людскую беспокойную суету, но не повернулся к шепоту и шороху. «Ты отплатишь за то, что со мной сделал Алтор. Мир!» отплатит он закатился безумным кудахтующим смехом мир запла